Смотрите книгу пятую настоящего издания. В следующем году нашли неудобном постановление царя Алексея о переносе дел из одного города в другой, по подозрению на воеводу, и отменили его. Тихонравов, Боярня Морозова, русский вестник, том 59, 1865 год, страница 5, 44. Пятая. На первом плане по-прежнему стояли денежные сборы. Ни одного года города и уезды не выплатили денег за стрелецкий хлеб. По два рубля с четверти пашни, отговариваясь пустотою. В 1679 году бояре приговорили вместо стрелецких денег данных полоняничных, четвертных, ямских, пищальных, малых ямщин и других мелких денежных доходов положить новый оклад, который должен идти на жалованье стрельцам. Но и тут на первый же год явились недоимки. Воеводы пишут, что посадские люди и уездные крестьяне стоят на провеже, но из провежа денег не платят за скудостью, за хлебным неурожаем, за разными неокладными доходами, за десятую и пятнадцатую деньгою, сбиравшимися вследствие Турецкой войны, и бредут врозь в сибирские города. Велено прислать выборных в Москву и расспросить, от чего не платят. Выборные приехали и объявили, что платить никак нельзя сполна. Вследствие этого в 1681 году решено брать стрелецкие деньги по новому окладу перед прежним Субавкою. Заберин. Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях. Том 2. Москва. 1869 год. Страница 105 и следующая. Эти стрелецкие деньги должны были собирать земские старосты с товарищами и высылать в Москву с целовальниками. Но вопрос не считали решенным, хотели принять какую-нибудь общую решительную меру. И чтобы взяться за дело получше, разузнать его пообстоятельнее, в декабре 1681 года вызвали в Москву выборных со всего государства – по два человека от каждого города, которые должны были привезти с собою окладные книги, чтобы узнать, сколько в городах и властях лучших, средней статьи и младших людей, и поскольку человек в год бывает во всяких службах и податях. В том же 1681 году запрещено было по всей России отдавать на откуп таможни и кружечные дворы, велено им быть на вере». Центральный государственный архив, приказные дела старых лет, дела 1673 года.